В трубке воцарилась мертвая тишина. Не донеслось даже отзвуков далеких разговоров, которые слышны обычно на линии. Тишина эта была сродни темноте, поступавшей каждую ночь к окнам дома с тех пор, как он жил здесь один. — Шутер! — молчание. — Шутер! Вы меня слышите? Снова молчание. Наверное, разговор на этом прервался. морт отвел в сторону руку с трубкой. И уже готов был ее положить, когда оттуда донесся дребезжащий, далекий, какой-то потерянный голос Шутера. Сейчас. Морд снова прижал трубку к уху. Ему показалось, что она весит не меньше тонн. Что? и спросил он. Я уже решил, что нас прервали. У вас он есть, этот так называемый журнал. Есть он у вас сейчас? Кажется, он впервые услышал разочарование в голосе Шутера. Разочарование. И неуверенность нет сказал морт а ага! воскликнул с облегчением шутер пора бы вам уже перестать журнал был послан сегодня с курьерской почтой прервал его морт и завтра в десять утра он должен быть в здешнем почтовом отделении небось какая нибудь вонючая бумажка про которую вы скажете что это копия спросил шутер нет сказал морт его охватило победные чувства кажется ему удалось пробить оборону противника и нанести ему весьма чувствительный удар голос шутера звучал уже почти испуганно и морт испытывал злорадное наслаждение журнал настоящий журнал трубки снова воцарилось молчание но теперь мор терпеливо ждал рассказ снова оказался вдруг в центре их отношений рассказ и обвинение в плагиате шутер обращался с ним, как со школьником, но, кажется, Морту, наконец, удастся его посрамить. Однажды в той самой воскресной школе, где он научился глотая слюну сдерживать смех, он видел, как один мальчик проткнул булавкой жука. Пригвожденный к партии жук пошевелил лапками и умер.